Глава одиннадцатая «Как же все-таки хорошо, что у меня в подземелье есть постройка, позволяющая мне нанимать гигантских мант», — подумал я, быстро преодолевая расстояние, которые без огромного ската, на чьей спине я бороздил буйное море, мне бы просто были не подвластны. Интересно, а в серпентарии могут появиться какие-нибудь морские змеи? Я открыл интерактивную карту и посмотрел на ближайший ко мне маркер с заданием, к которому мы с кроками-героями, собственно, и направлялись. Это задание от разведчицы я получил еще в прошлый раз, но все как-то руки не доходили его выполнить. Сейчас же для этого довольно подходящее время. Когда до маркера оставалось несколько миль, дал команду крокам остановиться. «Интересно, кто же там может быть?» – подумал я и огляделся по сторонам каких-либо построек располагающихся на воде видно не было, хотя с другой стороны до маркера с заданием больше двух миль, поэтому я мог их еще не видеть. А да, как ты думаешь, это какие-то подводные жители? Не факт, вероятность, что это будет раса живущая исключительно под водой всего лишь 43 Хм, странно. Я задумался над тем, кто еще мог быть посреди моря, но в итоге бросил это занятие и просто решил подплыть ближе и посмотреть на все сам. «Интересно», — подумал я, когда увидел существ, похожих на полулюдей-полузмей. За спиной каждого существа была пара перепончатых крыльев, благодаря которым они могли ненадолго задерживаться в воздухе. Нириды. Именно так звали этих странных существ, несколько представителей которых сейчас зависли в воздухе и враждебно смотрели на меня. «Приветствую!» – поздоровался я с существами, верхняя половина которых сильно напоминала человеческую. Вот только вместо кожи торс был покрыт синей чешуей, плавно переходящей в бордовый цвет, когда человеческий торс перетекал в змеиную половину. Нериды, которых было трое, смерили меня недовольными взглядами. Кто вы такие? Это наше владение. Мы желаем, чтобы вы немедленно убрались, произнес тот, что левитировал в центре Троицы. Да как ты смеешь! Рявкнул Ракус, но увидев мой недовольный взгляд, обращенный на него, тут же закрыл свою пасть и замолчал. Я проверил уровень магической энергии. Для небольшой демонстрации хватит. Использую умение, подаренное мне Селуной, и призываю Трезубец. Я, избранник Селуны, гордо сказал я, с нескрываемым удовольствием, наблюдая за тем, как меняются выражения лиц Нирит. На ровной глади буйного моря воцарилась тишина. Я позову владычицу, наконец произнес один из переговорщиков и, резко взмахнув крыльями, взмыл высоко в воздух, после чего также быстро нырнул в воду и был таков. Хм, интересно», — подумал я, несколько мгновений наблюдая за тем, как плавает Нерит. «Интересно, как выглядит эта их владычица?» Ариста, принцесса Нерит Буйного моря, 35-й уровень. Именно так инфосеть идентифицировала полузмею-полуженщину с двумя парами перепончатых крыльев за спиной, чья изумрудная чешуя ярко сияла в свете дневного солнца. «Я невольно даже залюбовался ей». «Чего вам надо в моих владениях?» Тем временем произнесла владычица Нерит, бросив на меня недовольный взгляд. Оба моих крока открыли пасти и зарычали, но остались на месте. «Первый раз вижу таких существ в этих водах», посмотрев на моих монстров, произнесла Ариста. «Все бывает впервые. Существ подобных вам я тоже вижу в первый раз», спокойно ответил ей. «Существ?» — в ее голосе появились гневные нотки. «Мы одна из древнейших рас, которые плавали в великих водах, когда людей не было и в помине. Нериды были благословлены самой Силуной, а Аттина, царица всех морей, одна из ее дочерей». Ариста смерила меня уничтожающим взглядом. «И что? А я избранник богини Приливов». «Что? Да как ты смеешь?» Принцесса Нерид резко подняла руку вверх, И я ощутил мощный магический импульс, исходящий от нее. Какая сильная от нее исходит магия! «Постой, я могу доказать!» И снова призвал трезубец морского владыки. Нужно было видеть лицо Аристы в тот момент. «Я... я не... как?» Она уставилась на меня удивленным взглядом. «Интересно, что с ней будет, когда она увидит тотем Силуны в моем подземелье?» Подумал я, и мне в голову пришла одна интересная идея. «Принцесса Ариста, могу ли я пригласить вас в мою деревню?» «Откуда ты знаешь мое имя? Я его не называла?» Удивленно произнесла принцесса. «Я много чего знаю», – пожав плечами, ответил ей и развеял посох, ибо магической энергии на его поддержание у меня практически не оставалось. «Я... я не знаю», — как-то неуверенно ответила она. «Могу поклясться Селуной, что никто в моих владениях не причинит вам вреда», — произнес я, глядя ей в глаза. Ариста задумалась. «Хорошо», — наконец решила она, и по ее выражению лица было видно, что это решение далось ей очень нелегко. «Владычица, молчать!» Заткнула Ариста своих, видимо, охранников, которые явно хотели ей что-то возразить. Я посмотрел на спину своего гигантского манты и понял, что разместиться принцессе Нерит Буйного моря, в принципе, негде. «Я поплыву своим ходом», — видимо, почувствовав мое легкое замешательство, произнесла Ариста и, резко взмыв вверх, так резко нырнула в море. «Показывай дорогу», — всплыв на поверхность, сказала она. «Прошу следовать за мной, принцесса» вежливо произнес я и приказал своему манте плыть в сторону подземелья. «Надеюсь, все пройдет хорошо». «Приплыли», — произнес я, когда гигантский манта подплыл к берегу. «Тьма! Как Ариста будет передвигаться по суше, я не учел. Не думаю, что ее крылья рассчитаны на долгое нахождение в воздухе». Принцесса, я начал было говорить ей, но оборвал предложение на полуслове, когда увидел выходящую на берег девушку с ярко-зелеными волосами и такого же цвета глазами, которая к тому же была просто невероятно красивой и голой. «Может, перестанешь пялиться?» — с вызовом произнесла Ариста, поймав на себе мой взгляд. «Одежда есть?» — спросила она. «Нет», — я отрицательно покачал головой. Ариста тяжело вздохнула, и я ощутил слабый отклик ее магии. Стоило этому случиться, как вокруг нее появилось плотное облако тумана, которое очень быстро начало принимать очертания ее тела, а через несколько секунд и вовсе превратилось в полупрозрачное платье, сотканное из этого самого тумана. «Ничего себе!» — удивился я про себя, но виду не подал. Негоже избраннику богини Приливов удивляться подобным вещам. Эх, жалко я приехал сюда не на императорской кобре. Она бы точно смогла впечатлить принцессу. «Прошу за мной», — сказал я Аристе и кивнул в сторону подземелья. «Это... это...» Ариста даже не смогла подобрать слов, когда я привел ее на тотемную площадь, и она увидела тотем богини приливов. «Я ощущаю невероятно сильную магию в нем», — произнесла она и растерянно посмотрела мне в глаза. «Ну, богиня Селуна не раз появлялась здесь», — усмехнулся я, наблюдая за ее реакцией. «Лжешь!» — еще чуть-чуть, и казалось, принцесса Нерит Буйного моря набросится на меня с кулаками. «Нет, с чего вы так решили?» — спокойным и вежливым тоном спросил я. «Она... она не могла явиться к такому?» — Ариста смерила меня уничтожающим взглядом. «Подождите меня здесь, принцесса» усмехнувшись, произнес я и приказал первому попавшемуся мне на глаза гоблину позвать ко мне Шииса. «Повелитель», — почтенно произнес ящер-шаман и склонил голову. «Дарси Луни готов?», спросил я. «Да, сейчас же его принесу», — ответил говорящий с духами и спустя пару минут вернулся с тем, что он делал на протяжении нескольких дней. «Как красиво», — завороженно произнесла Ариста, глядя на композицию с жемчуга, кораллов, цветных ракушек и нескольких драгоценных камней, которую удержал шаман-герой моего подземелья. «Но это подарок достойной Силуны!» «Прошу!» — Шиис склонился и протянул мне дар для богини приливов. «Останься здесь», — сказал ему, аккуратно принимая из его рук то, что он так старательно делал, после чего подошел к тотему и поставил поделку шамана рядом с магическим огнем. «Прими мой дар, Селуна!» — произнес я, склонив голову, и пламя моментально вспыхнуло, поглощая дар. «И снова ты меня удивил!» — послышался знакомый голос, который мог бы принадлежать подростку, а не богине, которая несколько сотен веков, а то и больше. «Спасибо, но это все благодаря ему!» Я указал рукой на Шииса, и тот сразу же упал перед богиней на колени и опустил голову. Его примеру последовала и Ариста. «Хм, интересно, от нее я такого не ожидал». «Я хотела поблагодарить тебя и в прошлый раз, но сегодня ты превзошел самого себя», радостно произнесла Силуна и, исчезнув в одном месте, появилась рядом с моим шаманом. «Прими мое благословение», произнесла она, и уровень шииса резко скакнул вверх. Я посмотрел на обновленные характеристики героя-шамана. Шиис, говорящий с духами. Лизард, благословенный герой. 18 уровень. Специализация. Шаман, 10 уровень. Джерец Силуны, 5 уровень. Умения и навыки. Ювелир, 3 уровень. Ремесленник, 2 уровень. Молниеносные рефлексы, 5 уровень. Амфибия, 5 уровень. Легкие тритона, 7 уровень. Лекарь, 6 уровень. Травник, 6 уровень. Шаманизм, 10 уровень. Спиритуализм десятый уровень магия воды третий уровень помощь духов активное умение пятый уровень ого ничего себе он поднялся благодарю богиня ошарашенно произнес шаман ты заслужил селуна улыбнулась все можешь идти Старайся в том же духе и не ровен час я снова тебя отблагодарю богиня в образе девушки подростка улыбнулась и помахала шиису на прощание рукой «Теперь ты», – она повернулась ко мне. «Хотя, подожди», – задумчиво произнесла богиня, увидев Аристу. «Ты не Рида?» «Да, богиня Селуна. не вставая с колен, ответила принцесса. «Интересно», – задумчиво произнесла Селуна, «Что ты тут делаешь?» «Этот человек пригласил меня», – Ариста указала на меня пальцем. «Ясно», – богиня приливов улыбнулась. «Можешь подняться», — сказала она, и принцесса Нерит Буйного моря приняла вертикальное положение, при этом глядя исключительно вниз. «Какая скромница!» — усмехнулась Селуна, и, подойдя к Аристе, коснулась ее подбородка и подняла ее голову. «И красивая? Богиня и я! Все нормально! Этот человек — мой избранник, и я понимаю, почему ты ему не поверила». Мягким голосом произнесла богиня приливов, непонятным для меня способом, получив эту информацию. Мысли ее, что ли, прочитала? Но поверь, это так и есть. В этот раз ее голос прозвучал гораздо холоднее. И мой тебе совет. Если хочешь, чтобы твоя раса вернула себе прежнее величие, советую тебе быть с ним приветливее. Добавила она и убрала руку от подбородка Аристы. А теперь иди. Мне нужно с ним поговорить сказала Селуна и принцессу как ветром сдула. «Вот это она ее пропесочила!» «Ну, а теперь ты!» На лице богини появилась довольная улыбка. «За твой дар, и за то, что шаманы твоей деревни ежедневно возносят молитвы в мою честь, мне удалось кое-чего добиться там!» Селуна кивнула наверх. «И за это тебе полагается награда! Выбирай!» произнесла она и вытянула ко мне ладони, в нескольких сантиметрах от которых в воздухе пульсировали четыре ярко-синие сферы. «Видимо, пора получать награду».